Глава 19. Варсановьевский. Утренний гита Колосов провёл на Петровке 38. Вместе с московскими коллегами он отправился в экспертно-криминалистическое управление, где ознакомился с результатами баллистической экспертизы пуль. Долго сидели с экспертами над схемой места происшествия, смотрели видеозапись осмотра, устанавливая тот самое оконный проём в строящейся многоэтажке, откуда были сделаны выстрелы. Эксперты-баллисты сошлись во мнении: судя по траектории, все три выстрела были сделаны с четвёртого этажа. Всего в недостроенном здании было 9 законченных этажей. Для проверки повторно выехали на Мичуринский проспект, осмотрели дом, лестничные пролёты, стройплощадку, пытаясь установить, каким образом преступник попал на территорию строящегося объекта и самое главное, каким путём мог оттуда уйти. К сожалению, удобных путей отхода было выявлено сразу несколько. Ничего конкретного не дала и детальная отработка прилегающего микрорайона. Московские оперативники бросили значительные силы на установление возможных очевидцев. На этих самых важных очевидцев, несмотря на то, что убийство произошло днём, не было. Жители окрестных домов, пассажиры автобусов, прохожие не слышали выстрелов. Никто не заметил ничего подозрительного. Ни человека, убегавшего через стройплощадку от многоэтажки, ни припаркованной машины, скрывшейся сразу же после того, как во дворе колледжа поднялась суматоха. Тот, кто застрелил Фёдора Абаканова, сделал свою работу чисто, быстро, крайне дерзко и профессионально. Не оставив следов, этот некто, как фантом, растворился в огромном городе. Колосов сравнивал два убийства. В том, что они оба связаны, не было ни малейших сомнений, но разный на первый взгляд почерк, разные обстоятельства заставляли задуматься. Там на шее орудовал ножом, размышлял Колосов. Здесь использовал оптику, дерзость, жестокость. Эпоташ во обоих случаях на лицо, но всё же почему там нож? А здесь стрельба по живой мишени. Если правда, он выслеживал мальчишку, вполне мог бы встретить его где-нибудь на улице вечером возле клуба или где они там эти тинейджеры собирались. Финкой под ребро прынуть, а не устраивать стрельбу в белый свет, как в копейку. Или же это демонстрация силы? Стреляя среди бела дня, он хотел не только убить намеченную жертву, но и запугать. Запугать остальных. Вопросов было множество. И на прославленной Петровке 38 ответов на них пока было не найти. Там сами ещё только-только въезжали в картину происшествия в целом, запрашивая для себя у Колосова материалы по убийству Евдокии Абакановой. Мешало еще кое-что. Катя оказалась права. О стрельбе по колледжу и трагическом убийстве школьника с утра пораньше передали все новостные телеканалы. Фамилия Абаканов еще не засветилась в эфире. Пресс-служба Петровки данные о личности потерпевшего журналистам намеренно не предоставила. Но уже к вечеру, Колосов был в этом уверен, Средства массовой информации сами бы всё разнюхали. Достаточно было их корреспондентам просто приехать в колледж, где к этому времени уже закончила работу следственная оперативная группа. Колосов вернулся в главк, доложил ситуацию по делу начальнику управления розыска. Как с товарищами Ануфриевым сработались? Поинтересовался шеф. Никита пожал плечами. Ануфриева в главке не было, и где он обретался, никто не знал. Колосов вспомнил свой вчерашний разговор с ним. Да, коллега из большого дома к новому повороту абакановского дела не удивился. Означало ли это, что он был внутренне готов к тому, что список жертв будет день ото дня расти? Это и кое-что другое Колосов решил прояснить для себя, причем не откладывая. Он всеми фибрами души ощущал, что коллега оттуда держит его на голодном информационном пайке. И такое положение дел после того, как средь бела дня был как заяц подстрелян 16-летний пацан, Колосова уже категорически не устраивало. Он позвонил Ануфриеву. Услышал знакомое тусклое «Алло, я слушаю». Сухо проинформировал коллегу о результатах баллистической экспертизы. Спросил, приедет ли тот в главк на Никитский. Ануфриев все так же тускло ответил, что как раз сегодня он занят. «Что же вы думаете, что кроме вашего дела у меня иных обязанностей нет?» «И все же нам надо встретиться, поговорить». настаивал Колосов. Как наш источник поживает? хмыкнула Нуфриев. Неужели Валамова с Лиццо заговорила? Про Валамову с Лиццо Никита не очень понял и поэтому сразу же разозлился. Если сами не можете подъехать, я приеду по месту вашей службы, буркнул он. Я прошу всего полчаса. Если так горит, то жду вас, майор, через час. Снова хмыкнула Нуфриев. С пропуском только сплошная морока, так что встретимся на Варсановевском. Варсановевский 22, запомнили? До Лубянки Колосов прогулялся пешком. Всё равно там на площади парковка запрещена. А возле большого дома и его филиалов тоже особо не припаркуешься. Он быстро шёл мимо Детского мира. День выдался холодный, ветреный. На Большой Лубянке, стснутой со всех сторон монолитами зданий, ветер выл, как в аэродинамической трубе. Вообще думал Колосов, с погодой что-то не то. Середина ноября, а на дворе морозная, бесснежная, пыльная сушь. Вроде был дождь, но его словно и не было. Шарахнул холод, всё выморозило. Начался гололёд. Его полили химикатами, и в результате снова под ногами сухой пыльный асфальт, а над городом морозная пыльная мгла. Он прошёл Пушечную, миновал Кузнецкий мост, следующий как раз Варсановский переулок. Выходит, этот Ануфриев работает не в главном здании. Никита через плечо глянул сы на каменного гиганта, оставшегося позади. Облицованный гранитом цоколь, парадные подъезды, двери, снаружи из дерева, внутри бронированные. Свернул на Варсонофьевский. Он слышал, или это была очередная ведомственная байка, что именно здесь, в этом переулочке, когда-то размещалась в тихом уютном особнячке, одна страшно законспирированная лаборатория. Много чего в ней делали в этой лаборатории во времена были. Например, такие продвинутые шприцы-пистолеты, стреляющие цианидными парами в лицо разным там вождям националистического подполья, неугодным журналистам, сбежавшим на запад диссидентам. Не в этом ли особнячке назначил ему встречу господин резидент? Однако Никити пришлось испытать жёсткое разочарование. Номер двадцать второй действительно оказался особнячком под новой еврочерепичной крышей, только вот размещалась там не тайная подпольная лаборатория, а бар. Колосов спустился по ступенькам и попал словно в другую эпоху. Краснокирпичные стены, на стенках знамена, вымпелы, Огромный щит и меч, бронзовые Феликса и Эдмундовичи, как языческие башки, впирающие в посетителя свои пронзительные очи из каждой стеной ниши. Уютные кабинки, так чтобы за дубовыми пивными столиками могли комфортно разместиться целые компании. И совсем неожиданно, словно из довоенного патефона, шаляпинский бас Умитись волнения страсти, усни безнадёжное сердце. А справа в кабинке пировала горластая компания иностранцев. Кажется, французы. Ануфьев тоже был уже здесь. Приветливо помахал из угла. Усни безнадёжное сердце, я плачу. Где-то в недрах бара крутилась на патефоне старая пластинка. Или это тоже была имитация, как кремлёвский кирпич, как вымпелы из намёна? Я плачу я стражду, душа истомилась в разлуке. Колосов сел за столик Ануфриева. Тот кивнул, поймал его взгляд наиностранцев. Это второй помощник это шеф французского посольства с приятелями журналистами из Либерасьон. «Они тут завсегдатые», — пояснил он. «Баров в Арсенофьевском я не ожидал», — признался Колосов. «Привыкайте. В общем-то, тут все свои». Ануфриев глянул на второго помощника Аташе. «Пиво здесь славное. Возьмите по лайнер». Колосов заказал официанту Староборна. «Итак, в чем проблема?» — спросил Ануфриев. «Они тут завсегдатые», — пояснил он. Я хочу знать всё, что известно про Волгоград. Колосов сразу попёр вперёд. Чего тень на плетьень наводить? Если домашний источник нина что-то такое, пусть даже эфемерное, связанное с этим самым Волгоградом действительно почувствовала, то надо немедленно выяснить. Про Волгоград. Ах вот оно что. Ануфриев поднял вверх белёсые брови. Информатор наконец-то выдал хоть что-то путное. Я не знаю, с чем это есть, признался Колосов. А вы, Игорь Валентинович, информацией с нами не делитесь. Моё начальство, а я только что от него, высказало по этому поводу своё неудовольствие и недоумение. А моё начальство я как раз утром ситуацию докладывал. Неудовольствие не высказывало. Даже по поводу того, что мы не уберегли от гибели подростка, ни мы не уберегли, а вы. Если вы и дальше будете так же неумелы и нерасторопны, боюсь, ситуация будет только ухудшаться. Но вы сами говорили, розыск уголовных преступников наша, то есть ваша прямая обязанность. Ануфриев слушал Шаляпина. И не скрывали, что наше сотрудничество и помощь вас тяготят и обременяют. Помощь никого тяготить не может, если она реальна и честна, отрезал Колосов. Не будем считаться, не будем искать блох. Соглашаюсь, с мальчишкой мы оба виноваты. Мальчишка мог бы жить-да жить. Кстати, вам не показалось, что этот их младшенький голубой? Нет, мне не показалось. А, ну вы же даже его и не допрашивали. Не успели. Ануфriev посмотрел на Колосово снисходительно. Поразительная нерасторопность. Я вообще-то ожидал большего, когда мне сказали, что моим партнёром по этому делу будет доблестный областной уголовный розыск. Колосов отодвинул бокал с пивом. Что с Волгоградом? спросил он. А что такое с Волгоградом? Судя по информации нашего источника, родственников наших жертв пугают какие-то события, произошедшие там. Коласов, вспоминая сообщения Нины, на ходу анализировала дело и делал выводы. Ещё при жизни Константина Ираклеевича Абаканова, их отца. И всё это как-то связано с убийствами. Всё? Это всё? Всё, что мне на данный момент известно. Не густо. Но всё же неплохо. Значит, там в семье про Волгоград всё же между собой говорят. Не даёт он им покоя, хмыкнула Нофрев. Хватит темнить, Колосов повысил голос. Я не мальчик вам тут шарады разгадывать. Вы уверены, что моя информация поможет вам в розыске убийцы? Не знаю, посмотрим. В ночь на 26 июля сего года в поселке Старая Пристань, это известное дачное место отдыха на Волге, в собственном особняке была убита семья из пяти человек. Трое взрослых, двое несовершеннолетних детей, — сказал Ануфриев. Кроме них был убит и находившийся в доме охранник-водитель. Преступник около трех часов ночи проник в особняк, все спали. Он использовал пистолет ТТ с глушителем, из которого застрелил всех их в спальнях, в постелях, в том числе и детей, девочку и парня. Охранник, спавший внизу в комнате для прислуги, видимо, всё же что-то услышал. Были обнаружены следы борьбы. Охранник, видимо, пытался задержать убийцу, но был тоже застрелен. Из особняка что-то пропало. Ничего. Складывалось впечатление, что ценные вещи, а их в доме было немало. Одна телевизионно-аудиоаппаратура чего стоила. Убийцу не интересовали. Ответ Ануфриева прозвучал категорично, и всё же Колосов уловил в нём некоторую неуверенность, сомнение. А что это за семья? спросил он. Семья директора торгово-промышленного банка. Были убиты он сам, его жена, его престарелая мать, его детки-подростки, ну и вот охранник-водитель. Они что, были знакомы с Абакановыми? Анофьев посмотрел на Колосова и неожиданно спросил: "Вы какое учебное заведение кончали?" "Вышу школу милиции, московскую?" "Да, только это было давно." Истории орganos интересовались. Как сказать? Имя генерала Иракле Баканова вам известно. Думаю, мне не надо вдаваться в подробности и объяснять вам, кем когда-то был при нём генерал-полковник Фанасеем Ужайло. Первый заместитель Абаканова, начальник следственной части, удивлённо спросил Колосов. Его потом вроде к стенке После падения Берии он был осужден Верховным судом на 15 лет. Умер в заключении. Ануфриев пил пиво. Волжский банкир — его родной внук, мужа Ила Андрея Станиславович. Его мать — Ольга Афанасьевна, дочь генерала. В прошлом их семья с семьей Абакановых-Судаковых была близка, как видно. Связи сохранились и по сей день, раз в Калмыкове все только и говорят, что об этом летнем групповом убийстве. — Вы подозреваете какую-то связь? — тихо спросил Колосов. — Мы подозреваем. Ануфриев промокнул салфеткой губы. — В эти выходные я улетаю в Волгоград. С Юля Розов к там по этому делу буксует. Хотя сделано не в пример вам немало.